Глава 39. Вопреки данному мной Карпову обещанию, я не вернулся на остров ни через 10, ни через 15 дней. Рана долго не заживала, и лишь по прошествии 4 недель Толмачёв поставил на выписке свою размашистую закарючку и сообщил, что будет звонить на каменный, чтобы за мной завтра прислали машину. К такому известию я отнесся с энтузиазмом. С момента прочтения письма настоятеля я буквально горел желанием поскорее добраться до своего домика и, спустившись в замаскированное подземелье, выяснить, на месте ли бесценные реликвии. От подполковника Захарова я узнал, что вместо погибшего при загадочных обстоятельствах тюремного доктора Семена Ароновича На остров прислали нового, совсем молодого врача. Именно он и должен был забрать меня из больницы. На следующее утро, заглянувший ко мне в палату Толмочёв сообщил, что полчаса назад он повторно звонил на каменный, и майор Семенко подтвердил: уже час назад за мной выслали машину. Сопровождать меня было поручено двум охранникам и новому врачу Шиханову. Я искренне поблагодарил главврача за ремонт моего уже в который раз подрихтованного с помощью огнестрельного оружия организма и стал собирать вещи. Удивительно, но факт, за всё время нахождения в нестен тюрьмы я привык к её обитателям. И для некоторых из которых приобщение к вере, пусть номинальное и поверхностное, стало единственным лучом света и надежды. И только сейчас я по-настоящему осознал, что действительно нужен им. Я вспоминал слова моего духовного наставника отца Сергея, который говорил, что не больные телом в первую очередь нуждаются в лекаре, а но больные духом И только сейчас постиг истинный смысл этих мудрых слов. И в том, что я оказался в этих страшных стенах среди этих страшных людей, несомненно был божий промысел. Перед отъездом я в последний раз прошёлся по больнице, Попрощался с теми, с кем мне приходилось общаться на протяжении последних двух месяцев, а потом вышел во двор, опустился на сырую после прошедшего ночью дождя, грубо сколоченную из досок скамейку и стал дожидаться автобуса. Я снова думал о письме последнего настоятеля своему брату Вафину и о том, каким образом оно попало в руки молодой журналистке. Ответить и на этот вопрос могла только она сама. Но от девушки не было никаких вестей. Несколько раз я пытался созвониться с редакцией её еженедельника по номеру телефона, данному мне подполковником Захаровым, но каждый раз слышал в трубке лишь далённые, унылые гудки. Оставалось надеяться, что Анжелика или её друг сами дадут о себе знать. Не может такого быть, чтобы людей, посвящённых в неожиданно воскресшую из небытия тайну от сам в России, не интересовало о дальнейшей судьбе хранящихся в подземном тайнике сокровищ. Тем более, учитывая их профессию. Через минут 5 рядом со мной присел главврач полковник Толмочёв и, словно читая мои мысли, пробормотал, доставая из кармана халата мятую пачку беломора. Интересно, как там сейчас эти питерские ребятки-журналисты. Здорово им досталось. Не дай бог никому такой командировочки. Будем надеяться, что с ними всё в порядке. Вы же сами говорили, что ребята выкарабкуются, ответил я уклончиво. Должны Обязательно должны кивнул врач, чуркой спичкой озатёртый бок бумажного коробка и медленно прикуривая от прикрытого ладонью дрожащего пламени. Иначе меня можно лишать, как это у вас священников говорят, сана хирурга и гнать с работы поганой метлой. И, кстати, есть Кое какая информация из прокуратуры по делу Завьялова. Ребята там их толковые работают, профессионалы. Всего за месяц отдо многого докопались. Следствие, правда, ещё не закончено, но у меня там приятель от трудится. В общем, заказчиками побега смертника выступали боссы русской мафии, живущие аж в самих Штатах. Вот дела. Завьялов этот какое-то время банком руководил, и, видимо, припрятал чужие денежки. В такие закрома, что приятелям-бандитам без его участия никогда до них не добраться, и, видно, сумма фантастическая, раз кое-кто решился вложить средства в организацию его побега, и как же ловко стервяцы все продумали. Если бы не вы, отец Павел, то этот убийвец сейчас грел бы пузо где-нибудь в Майами со шлюхой в обнимку, а не вышло. Я думаю, доктор, вы сильно преувеличиваете мою роль в предотвращении побега Завьялова, откликнулся я. Возможно, если бы я не вмешался, охранники смогли бы освободить девушку, не причинив ей вреда. А я всё испортил. Охранники, воскликнул, всплеснув руками Толмочёв. Да эти недоноски льют мимо унитаза, не то что попазил в бандита, который беспомощной девчонкой шкуру свою прикрывает. Так что, батюшка, вам себя упрекать не нужно. Всё могло быть гораздо хуже. Полковник посмотрел на меня, видимо, ожидая какого-нибудь ответа, но я предпочёл промолчать. Я вдруг в который раз вспомнил незадачливого торговца Морфием и его хитро продуманную исповедь рассказать хотя бы десятую часть которой я не имел права никому, даже сейчас, когда доктора уже почти месяц нет среди живых. В дальнем конце двора за двухэтажным грязно-желтым зданием котельной заскрипели, отъезжая в сторону тяжелые автоматические ворота, отделяющие территорию тюремной больницы от внешнего мира. Через пару минут из-за угла показался забрызганный грязью бежевый микроавтобус, в чьей принадлежности к автопарку тюрьмы особого назначения сомневаться не приходилось. Микроавтобус сделал полукруг и остановился возле главного входа в больницу. Из открывшейся боковой двери на мокрый асфальт выпрыгнул Игорь, высокий светловолосый охранник, одетый в чёрный штатский костюм и светлую рубашку с галстуком. Вслед за ним показался незнакомый мне молодой парень в джинсах и свитере с папкой в руках. Он сразу же направился к нам с Николаем Арсеньевичем. В то время, как кедровец небрежно кивнув нам, поспешил скрыться в здании, видимо, направившись к начальнику учреждения за приписаниями по поводу моей выписки. Парень подошёл ко мне и мельком взглянув на главу врача больницы, представился. Шиханов Алексей, новый врач спецобъекта на острове Камендом. А вы, конечно же, отец Павел. Как себя чувствуете, батюшка? Спасибо. Всё в порядке, ответил я, чуть иронично улыбнувшись. Познакомьтесь, Алексей, полковник Толмочёв, главный врач этого закрытого санатория. Очень надеюсь, что наши встречи будут редкими и не слишком продолжительными, по-дружески пожимая протянутую руку полковника, пошутил Шиханов. Тогда Забирайте своего батюшку и счастливого пути, поддержал шутку молодого врача Толмачёв. Э только дождитесь своего сопровождающего с медицинской выпиской. Вскоре Игорь вернулся, протянул Шиханову какую-то тонкую картонную книжечку, видимо, историю моей болезни, и предложил нам занимать места в автобусе. Через несколько минут мы уже неслись по шоссе в другой мир узнать о жизни которого к счастью суждено лишь единицам когда под колёсами нашего микроавтобуса загудел соединяющий остров с берегом деревянный мост я внезапно почувствовал непреодолимое желание немедленно закрыть вопрос о тайнике спустившись в подземелье сразу же после того как окажусь в доме настоятеля прибыли Бодро произнес молодой доктор, когда автобус остановился внутри каменного мешка, ярко освещенного со всех сторон мощными лампами дневного света. Впустившие нас ворота закрылись, и микроавтобус был окружен группой парней из кедра с направленными на нас автоматами. Все, как всегда, напряженные, готовые в следующую же секунду выполнить команду офицера пострадали блестящие фигуры охранников в чёрных масках. Один из них подошёл к автобусу, распахнул боковую дверь и оглядел водителя, доктора и меня. Под тканью маски растянулись в улыбке губы старшего лейтенанта Олега Матушкина. Я сразу же узнал его по глазам. С возвращением, отец Павел, бодро произнёс охранник, отступая в сторону и движением руки давая команду открыть вторые ворота шлюза. Э как самочувствие? Спасибо, Олег. Всё в порядке. Э как у вас и дела? Что нового? Мне был симпатичен этот открытый парень. Мы быстро сблизились с ним вскоре после моего приезда на Каменный. Может быть, ещё и потому, что раньше он тоже служил в спецназе и неоднократно участвовал в боевых действиях по ту сторону реки Пянш. Хотя об этом эпизоде из нашей прошлой жизни мы старались не вспоминать. Жизнь продолжается. Доставили ещё троих заключённых, а так всё по-прежнему. Мы все здесь наслышаны про ваши подвиги в больнице. Командир просил вас зайти к нему сразу же, как приедете. Если сможете, загляните потом к нам, хорошо? Постараюсь. Как твоя Наташа? Когда я уезжал в Вологду, жена лейтенанта находилась на восьмом месяце беременности. Сын у меня родился, и мы решили назвать его Павлом сообщил Матушкин, улыбаясь. "Надеюсь, вы не против?" Вместо ответа я смущённо пожал плечами. Вторые ворота шлюза поднялись, и микроавтобус выехал на тюремный двор. Я всё ещё пребывал в некотором оцепенении. Мне вдруг вспомнилась моя Вика, У моей так и не родившийся сын, которого она хотела назвать Владиславом. Видимо, тяжёлые воспоминания так сильно отразились на моём лице, что доктор Шиханов осторожно положил мне руку на плечо: "Что с вами, отец Павел?" Грана беспокоит. Он был готов немедленно оказать мне посильную медицинскую помощь, но я как мог постарался убедить Алексея, что со мной всё в порядке. Он убрал руку с моего плеча, но во взгляде его по-прежнему читалась тревога. Если что, зовите меня, не стесняясь. С такими огнестрельными ранами, как ваши, лучше не шутить, поверьте мне. Я полтора года отработал в полевом госпитале в Карабахе и знаю, что говорю. Этот молодой парень, недавний выпускник военно-медицинской академии, воспринимал меня как непослушного больного, мечтающего поскорее сбежать из клиники, и мне ничего не оставалось сделать, как благодарно кивнуть ему. Когда я вышел из автобуса, Игорь уже ждал меня с моими вещами в руках. Он помог донести мою довольно объёмную спортивную сумку до домика настоятеля и, уходя, напомнил только что сказанное матушкиным. Полковник Карпов «Хотел бы встретиться как можно скорее». «Скажите, что я зайду к нему минут через сорок, разберусь с вещами и сразу же поднимусь». Заверил я Игоря и поставил сумку на кровать, сделал вид, что принялся за распаковку вещей. Но едва за ним захлопнулась и дверь, как тягостные мысли о Вике, уступили место всепоглощающему любопытству. Вновь снова безраздельно владело желание как можно скорее проникнуть в подземелье и лично убедиться, что бесценные реликвии из Пасковского монастыря существуют на самом деле. Сил отложить это дело хотя бы на час не было никаких. И я немедленно приступил к его осуществлению, для полной уверенности предварительно снова достав переданное мне журналисткой письмо настоятеля и пробежав его глазами. Неужели всё так просто? Надо только спрятать это письмо в лежавшую на столе Библию, и я подошёл к находившейся в углу комнаты печи, вытащил обе верхние заслонки, присел на корточки возле чугунной дверцы для дров и внимательно вгляделся в основание кирпичной кладки заштукатуренное и густо закрашенное несколькими слоями серой краски